Мисс Кинейн сказала, что кроме истории, географии и арифметики я буду учить иностранные языки. Доктор Штраус дал мне несколько новых катушек с лентами, чтобы я ставил их перед тем, как ложусь спать.